Глава 15. Казалось, общение с журналистами будет продолжаться вечно, клиент Майрона очаровал их без особого труда, и так у прессы появился новый любимец Дуэйн Ричвуд, дерзкий, по-спортивному злой, но без звездной болезни, самоуверенный, но великодушный, молодой, красивый, стопроцентно свой нью-йоркский. Когда уста и голодных до сенсаций репортеров кончились вопросы, Болиттер проводил Дуэйна в раздевалку, и присел на стул рядом с его шкафчиком. Сняв очки, Ричвуд положил их на верхнюю полку. «Неплохой матч, правда?» — спросил теннисист. Майрон кивнул. «По-моему, такая победа в первую очередь осчастливит Найк». «До предоргазменного состояния», — согласился Майрон. «Во время следующей игры будут показывать новый ролик?» «Угу! Четверть финал открытого чемпионата США». С благоговейным страхом проговорил Ричвуд, вот, поверить не могу. Майрон, мы молодцы. — Дуэйн. — Да? — А Валерий ведь тебе звонила. Мускулистая рука замерла на двери шкафчика. — Что? — Она дважды звонила тебе на квартиру. С таксофона, который находится рядом с ее отелем. — Не понимаю, о чем ты говоришь. Медленно потянувшись за очками, парень повертел их, потом надел. — Дуэйн, я хочу тебе помочь. — Мне помощь не нужна. — Дуэйн, отстань, мать твою! — Не могу. — Слушай, Майрон, лишние переживания мне сейчас совершенно ни к чему, так что хватит. Валерия умерла. — От этого просто так не отмахнешься. Сняв Теннис, Курич вот принялся вытирать грудь полотенцем. Ее убил сталкер, — буркнул он по телевизору, — говорили. — Я здесь ни при чем. — Зачем она тебе звонила? Огромные кулаки нервно сжимались и разжимались. — Ты ведь на меня работаешь? — Да, верно. — Тогда оставь эту тему или уволю. Болитер медленно повернулся к подопечному. — Нет. Дуэйн рухнул на стул и закрыл лицо руками. — Черт, извини, Майрон, не хотел так говорить. — Это все от перенапряжения. Из-за турнира и мерзкого копа Димонта. — Слушай, давай забудем. — Обо всем и точка. Будто этого разговора и не было. — Нет. — Что? — Зачем она тебе звонила, Дуэйн? — Ты не слышал? — Вполуха. — Оставь эту тему. Дело совсем не в убийстве. — Тогда зачем она тебе звонила? Рич вот встал и демонстративно повернулся спиной к сидящему у шкафчика Майрону. — Дуэйн. — Да, Валерий мне звонила. Чуть слышно отозвался теннисист. — Ты что? — «С какой целью?» «Скажем так, мы общались очень близко, если понимаешь, о чем я». «Вы с Валери...» «Не в силах подобрать слов, спортивный агент отчаянно жестикулировал...» Дуэйн медленно кивнул. Но «Ничего серьезного, было-то всего несколько раз...» «Когда это началось?» «Пару месяцев назад. Где вы познакомились?» Теннисист в замешательстве взглянул на Майруна... — На турнире. — На каком? — Ну, точно не помню. Кажется, в нью хейвене Началось и быстро закончилось. — Так почему ты соврал полиции? — Сам не догадываешься, — возмутился Дуэн. — Там же была Ванда. Я очень ее люблю. Да, ошибся, признаю, но делать ей больно не хотелось. А мне почему не доверился? — То есть? — Несколько минут назад я задал вопрос. — Что ж ты правду не сказал? — По той же причине. Ванды здесь нет. Слушай, мне стыдно, понял? Стыдно? Связь на стороне, не повод для гордости. Болитер взглянул на подопечного. В любимых рейбанах его лицо казалось спокойным и непроницаемым, как у робота. Но что-то было не так. Стыд и раскаяние — это хорошо. Но двадцатиоднолетние спортсмены-профессионалы не стесняются рассказывать агентам о своих шалостях. В общем, предлог похвальный только доверие не внушает. Если интрижка закончилась, зачем Валерий снова позвонила? — Не знаю. Опять захотела встретиться. Думаю, в последний раз. — И ты согласился? — Нет. — Сказал, больше ничего не будет. — Что еще говорил? — Ничего. — А Валерий? Ну, тоже ничего. — Точно? Можешь вспомнить хоть что-нибудь? — Нет. Она была расстроена? — Не знаю, я не почувствовал. Дверь распахнулась, и в раздевалку потянулись теннисисты, многие из которых поздравляли Дуэна приторно-фальшивыми голосами. В кулуарах не жалуют восходящих звезд. Когда в суперэлитный клуб под названием «Десятка сильнейших» вступает новичок, один из старожилов его покидает. Это не совет директоров, а беспощадная конкуренция. Вокруг не друзья, а соперники, даже враги. Дуэн внезапно показался таким одиноким. — Есть хочешь? — спросил Майрон. — Умираю от голода. — Что заказать? — Пиццу с сыром и острыми колбасками. — Одевайся, жду тебя у выхода.